Глава шестнадцатая. Вспоминая улыбку, которую он обменялся с Мариетт, Нихлюдов покачал на себя головою. Не успеешь оглянуться, как втянешься опять в эту жизнь, подумал он, испытывая ту раздвоенность и сомнения, которые в нем вызывала необходимость заискивания в людях, которых он не уважал. Сообразив куда прежде, куда после ехать, чтобы не возвращаться, Нехлюдов прежде всего направился в Сенат. Его проводили в канцелярию, где он в великолепнейшем помещении увидал огромное количество чрезвычайно учтивых и чистых чиновников. Прошение Масловой было получено и передано на рассмотрение и доклад тому самому сенатору Вольфу, к которому у него было письмо от дяди, сказали Нехлюдову чиновники. «Заседание же Сената будет на этой неделе, и дело Масловой едва ли попадет в это заседание. Если же попросить, то можно надеяться, что пустят и на этой неделе, в среду, — сказал один». В канцелярии Сената, пока Нехлюдов дожидался делаемой справки, он слышал опять разговор о дуэли и подробный рассказ о том, как убит был молодой Каменский. Здесь он в первый раз узнал подробности этой занимавшей весь Петербург истории. Дело было в том, что офицеры ели в лавке устрицы, И, как всегда, много пили. Один сказал что-то неодобрительно о полку, В котором служил Каменской. Каменский назвал того лгуном. Тот ударил Каменского. На другой день дрались, И Каменскому попала пуля в живот, И он умер через два часа. Убийцы и секунданты арестованы, но, как говорят, хотя их и посадили на гауптвахту, их выпустят через две недели. Из канцелярии Сената Нихлюдов поехал в комиссию прошений к имевшему в ней влияние чиновнику барону Воробьеву, занимавшему великолепное помещение в казенном доме. Швейцар и Лакей объявили строго Нехлюдову, что видеть барона нельзя, помимо приемных дней, что он нынче у государя-императора, а завтра опять доклад. Нехлюдов передал письмо и поехал к сенатору Вольфу. Вольф только что позавтракал, И по обыкновению, поощряя пищеварение курением сигары и прогулкой по комнате, принял Нихлюдова Владимир Васильевич Вольф был действительно аном трекомельфо, человек очень порядочный, и это свое свойство ставил выше всего. С высоты его смотрел на всех других людей и не мог не ценить высоко этого свойства, потому что благодаря только ему он сделал блестящую карьеру, ту самую, какую желал, то есть посредством женитьбы приобрел состояние, дающее 18 тысяч дохода и своими трудами место сенатора». Он считал себя не только анном трекомильфо, но еще и человеком рыцарской честности. Под честностью же он разумел то, чтобы не брать с частных лиц потихоньку взяток. Выпрашивать же себе всякого рода прогоны, подъемные аренды, от казны, рабские, исполняя за то все, что не требовало от него правительства, он не считал бесчестным. Погубить же, разорить! быть причиной ссылки и заточения сотен невинных людей вследствие их привязанности к своему народу и религии отцов, как он сделал это в то время, как был губернатором в одной из губерний царства польского. Он не только не считал бесчестным, но считал, подвигом благородства, мужества, патриотизма. Не считал также бесчестным то, что он обобрал влюбленную в себя жену и свояченицу. Напротив, считал это разумным устройством своей семейной жизни. Семейную жизнь Владимира Васильевича Составляли его безличная жена, свояченица, состояние которой он также прибрал к рукам, продав ее имение и положив деньги на свое имя, и кроткая, запуганная, некрасивая дочь, ведущая одинокую тяжелую жизнь, развлечения в которой она нашла за последнее время в евангелизме, в собраниях у Алин и у графини Катерины Ивановны. Сын же Владимира Васильевича, добродушный, обросший бородой в пятнадцать лет и с тех пор начавший пить и развратничать, что и продолжал делать до двадцатилетнего возраста, был изгнан из дома за то, что он нигде не кончил курса и, вращаясь в дурном обществе и делая долги, компрометировал отца. Отец один раз заплатил за сына 230 рублей долга, Заплатил и другой раз шестьсот рублей, но и сыну, что это последний раз, что если он не исправится, то он выгонит его из дому и прекратит с ним сношение.